Тебе, Лев Иванович, интересно Дела наши, профессиональные. Что касается Акима, мне все интересно. А ты знаешь, что за такие разговоры мне Аким запросто башку оторвет? Он уже никому ничего не оторвет, сказал Гору, внимательно наблюдая за гостей. Его прошлой ночью убили. Как? — Вика тряхнула головой. — Из пистолета. — Ты ищешь убийцу? — Верно, я ищу убийцу. — Сколько людей хороших убивает? — А ты тратишь время на поиски бандитов, который убил другого бандита. — Возможно, Вика, ты и права. Гору подумал, что зря тратит время и силы, но привычка никогда не останавливаться на полпути заставила сыщика продолжить разговор. «Так в чем конкретно подвел Аким твою подругу?» «Вот тебе надо. Ну, привел клиента, сказал, поживет тут недельку, заплатит хорошо». Мужик переночевала на второй день и съехал, не заплатив. Считай, Валюшка на 1000 баксов попала. Горво ощутил знакомый озноб предчувствия удачи. «Ты этого клиента видела?» «Мельком, на улице». Вика пожала плечами. «Культурный?» «Не из деловых». «А почему он культурный?» «Неожиданно уехал. Может, между ними твоей подругой что-нибудь произошло?» «Ерунда». Вика рассмеялась, подвинул свой бокал. «Плесни еще. Вчера Аким за приятеля заплатил, дал штуку баксов, сказал, что друг внезапно из Москвы улетел, вроде...» В семье вернулся, а Валюш полагает вранье. Мужик холостой, никакой семьи у него нет, и живет он за бугром. Ну, Лев Иваныч, сыщики хоть куда? Женатого от холостого мигом отличит. А почему он уехал? Город спросил скорее себя, чем Вику. Тысяча долларов — большие деньги. Откуда такая щедрость Акима? И что ты смешного вспомнила. Ну? Репей. И все тебе надо. Мужик тот носит парик. Он в койке разошелся, Валентина его за волосы схватил Они исползли на бок. Интересно. Горок тяжело вздохнул, словно доволок непосильный нож. И какой же он масти? Брюнетистый. А на самом деле видимо, плешивый. Телефон своей Валентины, помнишь? Вика взглянула на часы. Она еще в казино. Фрейров раскручивает. Сейчас самый ход. Позвони ей на всякий случай. Горов переставил телефон, снял трубку. Какой номер? Вика взглянула на Горова, как на больного. Артем вернулся в загородную резиденцию министра в начале двенадцатого. Открывший ворота сторож недовольно сказал. «Тут прибыли, а вас нет. Они недовольны». «Как это нет?» — удивился Артем. «Вот он я». Овчарки метнулись из кустов, радостно повизгивая, кинулись за машиной. У парадной лестницы стояли две машины BMW и Mercedes. Волга хозяина отсутствовала, и Артем облегченно вздохнул. В холле Артем встретил лакей, которому опер однажды задал трепку, после чего он, как оказалось, он приличный парень, проникся к начальнику охраны уважением. Артем Григорьевич позвонил хозяин, предупредил, что прибудут гости, Велел принять и разместить в третьей и четвертой спальнях. Ночевать останутся. Сейчас они в каминной зале, ужинают. Когда захожу прислужить, недовольны. Государственные мужи, большие секреты. Артем усмехнулся. Небось, оделках травит. Каминным залом именовалась комната метров 30 и, Конечно, с камином. И почти без мебели. Тем не менее, она была уютна. В углу стояла пианино, на котором никто в семье не играл. Окно закрывали тяжелые, вишневые под цвет стен портьеры.